«Элен Блио. Куплю своё счастье. Пролог. Я хочу купить вашего ребёнка». «Вы сумасшедший?» «Нет». Он усмехается, протягивает мне свой телефон. «Что это?» «Сумма контракта». «Не продешевили. Нолик нигде не забыли. Я за эти деньги даже квартиру в Москве не куплю. Так и останусь замкадышем «Сама не понимаю, почему мне внезапно так смешно. Но весело же, да?» Приходит, по сути, чужой мужик, сходу предлагает купить вашего ребёнка. Нормально, да? 21 век. И ведь одет дорого-богато, и ездит на роскошной тачке, и сам ничего так. И почему их больных теперь не лечат? А вдруг он на меня набросится, а я с малышкой? Вы не поняли, Ася, это не в рублях. Вау! Обалдеть! 10 миллионов долларов за мою дочь! «Конечно, конечно, берите. Я даже думать не буду. Я же себе тогда всё куплю. И дом, и квартиру, и машину, и дачу. Да ладно. Я себе тогда и мужа нового куплю, и вообще. Себя новое купить могу легко. Смотрю на него и не понимаю. Мне его жалко, что ли. Он реально дурак. Считает, что можно ребёнка купить. Нет, не так. Считает, что можно ребёнка продать. Я дам вам время подумать. Всё взвесить». «Пошёл вон!» Он удивлённо смотрит. Глаза у него такие зелёные, необычные. Очень красивые, но холодные какие-то, мёртвые, пустые. Или это я так, только потому, что он сделал мне гадкое предложение? Некоторое время назад я ведь думала о нём иначе. «Ася, успокойтесь!» «Я успокоюсь! Я вам сейчас так успокоюсь! А ну, пошёл вон отсюда! Я сейчас полицию вызову!» «У меня сосед — начальник РУВД!» «Анастасия Львовна, хватит! Давайте реально успокоимся!» «Я спокойна, а вот вы...» «Я брат Феликса». «Что?» Сердце стремительно падает куда-то в район пяток. А ледяная волна ужаса, наоборот, ползёт по телу вверх. «Феликс — отец моей девочки. Отец, которому она оказалась не нужна. Отец, который, узнав о беременности, просто слился». И вот теперь сюда является его богатенький братец и хочет отнять мою девочку. Я не знаю никакого Феликса. Оставьте меня в покое, или я реально сообщу в полицию. Я встаю. Мне нужно срочно бежать отсюда. Да, ушаська, ты попала так попала. Вот что значит соглашаться на чашку кофе с незнакомцем. Ещё и ребёнка зачем-то с собой взяла. Хотя понятно, зачем. Мне просто оставить её не с кем. А зайти в кафе с симпатичным мужчиной захотелось. «Дура ты, Ася, дура!» «Ася, постойте, подождите. Феликс, он...» «Я повторяю, я не знаю...» «Он умер. Я замираю, забывая, как минуту назад говорила, что не знаю никакого Феликса. Умер. Получается, моя малышка теперь сирота?» «Я пойду на что угодно, лишь бы получить ребёнка моего брата. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Очень хорошо понимаю» потому что сама пошла на всё, чтобы забрать эту малышку себе.